Глава 3. Параграф 2. Проблема существования израильского варианта священного царства. Проведённые ещё в середине XX века исследования показали, что представления о царе и царстве, сформировавшиеся в Израиле, в значительной степени находились под влиянием сопредельных Израилю культур. Влияние шумерской, аккадской и египетской культуры на Израиль осуществлялось по преимуществу через ханаанскую культуру. С древнейших времён через Ханан проходили торговые пути между Египтом и Междуречьем. Контакты с Египтом эпохи среднего и нового царства играли весьма существенную роль и в политической, и в культурной жизни Палестины. воспринимавшиеся египтянами в эпоху Нового царства как цивилизованная провинция Египта, в отличие от нецивилизованной Нубии. Смешение египетских и ханаанских элементов на различных изображениях, обнаруженных на территории доизраильского Ханаана, свидетельствует о глубоком взаимопроникновении двух культур. Скарабеи и печати с изображениями Урия, богини Таурет, Крылатого солнечного диска, сокола или сокола-головых фигур, цветка лотоса, знака анх, сцен поражения Сета, рогатого змея Апопа, изображения Амона, Ра-Харахти, Птаха найдено на территории Палестины среднего и позднебронзового века, в особенности в центральной и южной части. В Тимне сохранились руины египетского храма богини Хатхор эпохи Нового царства. В папирусе Харрис I упоминается таинственный дом, то есть заупокойный храм Рамсеса в Ханаане. Аллюзия на египетский храм в Ханаане содержится и на пластинке из слоновой кости из Каркара, найденной в Мегиддо. Владелец пластинки именовался певцом Птаха, того, кто к югу от своей стены великого князя Аскалона. Не исключено, что севернее Библа располагался храм Амона. В списке святилищ в время правления Тутмоса III, где перечисляются храмы в направлении с юга на север, после храма Хатхор, владычицы Библа, упоминается храм Амона, но указание на место его расположения разрушено. В позднебронзовый век, 1500-1200 годы до нашей эры, в Палестине, кроме Хатхор, почитались Сехмет и Бастет. Имена палестинских царей, включавшие элемент Маат, а также символическое изображение Маат струсиное перо, сохранились на скарабеях. В египетских храмах Бет-Шиана найдены печати от Шепсута, Аменхотепа III, Эхнатона в районе Газы и Асколона, печати жрецов египетского культа В различных местах Палестины с I тысячелетия до нашей эры, в том числе в погребениях, наряду с египетскими присутствуют и ассирийские, и нововавилонские изобразительные мотивы. Из ритуальных текстов, обнаруженных в 30-е годы XX -го века в результате раскопок в Рас-Шамра, древней угарит, амарнской переписки, а также изобразительных памятников Известно, что цари ханаанских государств, как это было и в Месопотамии, и в Египте, имели священный статус, исполняли жреческие функции, почитались как сыны быка Илу, отца человеков, вскормлённые молоком богини Анат, Ашеры. Являлись гарантами благобытия сообщества, хранителями справедливости, посредниками между своими подданными и божеством. Изображения на печатях и скорабеях среднего бронзового века свидетельствуют о близости правителей ханаанских городов к государству в Багам, и зачастую весьма напоминают египетскую царскую иконографию, например, изображения с Урием. О претензиях царя Тира на божественный статус говорится в пророчестве Иезекииля. Книга пророка Иезекииля Глава 28. Возвещающим суд Господин над тем, кто мнил себя богом, восседающим на сидалище Божьем в сердце морей, но осквернился множеством беззаконий своих, и потому будет повержен на землю. Интересно, что в данном фрагменте божественный царь Тира предстаёт помазанником Яхве, его избранником, обличаемым не в обожествленный статус сам по себе, но за тщеславие, которым он погубил мудрость свою, и нечестие, которым он осквернил святилища свои. Умершие цари сиро-палестинского региона почитались как рапаиты, обитатели божественного мира, библейское рифаимы, от корня исцелять. Известен перечень умерших царей Угарита, чьи имена выписаны с божественным детерминативом. На особую связь хенаанских царей с умершим и воскресшим божеством Хенаана, Баалом, теологически подобным месопотамскому Думузи-Таммузу, указывает практика включения имени этого божества в теофорные имена царей и цариц, известные из библейского повествования: Эдбаал, то есть с Баалом, то есть живущий под защитой Баала, и Изавель, где князь По всей вероятности, в Ханаане, как и в Месопотамии, на царя возлагались надежды его подданных, связанные с личной эсхатологией, возможностью выхода из мира мёртвых, всегда обосновывавшейся богопричастностью человека. Подробнее этот вопрос будет рассмотрен ниже. Что касается израильских царей, то хотя теология их визма в том виде, в каком она представлена в каноническом тексте Библии, категорически исключала возможность их обожествления. Помазание ставило их в отношение особой близости Яхве, о значении акта излияния духа неоднократно говорят пророки. Книга пророка Исаии, глава 44, стих 3. Книга Иоиля, глава 3, стих 1. Книга пророка Исаии, глава 32, стих 15. Книга пророка Захарии, глава 12, стих 10. Примечание. Ехвизм условное название ветхозаветной религии, преимущественно до пленнного периода. Следует думать о приобщении царя посредством воздействия священного масла к самому духу и жизни Яхве. Этот ритуал был не просто символическим действием, Но мы можем назвать его актом сакраментальным, писал исследователь Норт. Особы царя в силу помазания священный и неприкосновенно, так что посягательство на его жизнь воспринималось как преступление против Яхве, караемое смертью. Первая книга Царств, глава 7, стих 11, глава 24, стихи 7 и 11. Вторая книга Царств, глава 14, стих 16, глава 19, стих 21. Примечание. Термины священный и помазанный в Ветхом Завете употребляются синонимично. Помазание скинии и всех её принадлежностей в исходе, глава 30, стихи 26, 29 имело целью выделить эти объекты как святыню. Книга Исхода, глава 30, стих 32. Полномочия Давида и его сына Соломона явно выходят за рамки политической сферы, и это вовсе не осуждается дофтеронамистам. Эти цари совершают жертвоприношения, назначают и смещают священников, благословляют народ у святилища, что, согласно книге «Чисел», главе 6 стихам с 24 по 27 стихам, Могли делать только сыны Аароновы, возносят за народ ходатайственные молитвы. Давид ведёт войны Яхве, возглавляет овец паствы Яхве, носят льняной ефот. Вторая книга царств, глава 6, стих 14. А его сыновья даже служили в качестве священников. Вторая книга царств, глава 8, стих 18. Соломон обладает мудростью Божией, строит храм по откровению, полученному во сне, совсем как цари Шумера и Аккада. Царь именовался дыханием жизни для своих подданных, по тенью которого они живут среди других народов. Книга Плача и Иеремии, глава 4, стих 20. Примечание. Храм, построенный по приказу Соломона финикийскими строителями, соответствовал обычному типу храма Сирии и Палестины, восходящему к месопотамскому образцу. Дыхание жизни для народа общая ханаанско-египетская идея, которая часто встречается в амарнской переписке. Под мудрым и богуугодным царским правлением народ благоденствует, а враги Божьи побеждены. Третья книга царств, глава пятая, стих четвертый. Национальные же катастрофы воспринимались как следствие преступлений царей против Яхве. Три года голода во время правления Давида постигли израильтян за грехи Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил Гаваонитин. Вторая книга царств, глава двадцать первая, стих первый. Перепись населения, осуществлённая Давидом, навлекла на страну моровую язву, остановленную всесожжениями и мирными жертвами, принесёнными царём на жертвеннике, устроенном на гумне Орны и его сыанина, месте будущего храма. Вторая книга Царств, глава 24, стихи с 18 по 25. Вторая книга Паралипоменон, глава 3, стих 1. Примечание: Под мудрым и богуугодным царским правлением народ благоденствует. Иуда и Израиль многочисленны, как песок у моря, ели, пили и веселились. Царь Соломон владел всеми царствами от реки Евфрата до земли филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. Третья книга Царств, глава 4, стихи с 20 по 28. Образ праведного пастыря, производящего суд и правду на земле, защитника нищих и убогих, каким он предстает в царских псалмах, псалмы 72, 45 и 89, коррелирует с образом идеального монарха, царя праведности и мира в ближней восточной традиции. Царские предикаты о царе великих империй, несмотря на глубокий контраст с политическими реалиями, переносятся на наследников престола Давида. Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твою правду. В дни его процвёт праведник и будет обилия мира доколе не перестанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах, и поклоняться ему все цари. Все народы будут служить ему. И бон избавит нищего, вопиющего и угнетённого, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасёт. Будет обилия хлеба на земле, на верху гор, плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножаться люди, как трава на земле. Будет имя его благословенно век. Доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его. и благословятся в нем все племена земные, все народы ублажат его. 72-й Псалом, глава 1, стихи 7 и 8, глава 12, стихи 13 и 17. Сравнение пророчества Нафана, вторая книга царств, глава 7, стихи с 8 по 17, с египетскими и месопотамскими царскими надписями не оставляет сомнений в их формальном сходстве. И объявление Бога сыновства семени Давида и утверждение престола его царства навеки, сравни книга Бытия, глава 49, стих 10, едва ли не являются воспроизведением ближневосточной царской терминологии. В древнеегипетской теологии царство, отмечал исследователь фон Рат, особую роль играл так называемый царский протокол. Документ, содержащий царское тронное имя, утверждение его бога-сыновства, его полномочия как правителя, обещание, что его царствование будет длиться вечно и тому подобное. Этот документ, написанный, как считалось, самим божеством, передавался царю при его восшествии на престол. В пророчестве Нафана благо бытие народа поставлено в прямую связь с тем, что его царь, обрёл благоволение в очах божьих, что также соотносится с древнеегипетскими и месопотамскими взглядами на монарха. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его. И будет он спокойно жить на месте своём, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. Вторая книга царств, глава 7, стих 10. В 45-м псалме содержится обращение к царю как к Элохим. Престол твой Божий вовек. Жезл праваты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Боже Бог твой елейм радости более соучастников твоих. Псалом 45, стихи 7 и 8. В псалме 110, исполняемом по предположению ряда исследователей, По случаю царской интронизации или новогодних празднеств образ помазаника Божьего соотносится с образом Мелхиседека из книги Бытия, глава 14, стихи с 18 по 20, царя Салима и священника Бога Всевышнего, то есть ближневосточного в данном случае ханаанского царя и священника. Из чрева прежде деницы подобно росе рождение твоё. Хлеался Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Псалом 110 стихи 3 и 4. Мнение, что 110-й псалом составлен в макавейский период с целью легитимации принятия Симоном Макавеем первосвященнического и царского статуса, оспаривается большинством современных исследователей, склоняющихся к ранней датировке. На основании указанных параллелей ряд исследователей XX века в сфере научных интересов, в которых была проблема религиозных аспектов царственности на древнем Ближнем Востоке, делали заключение о существенном сходстве модели царственности в Израиле и у сопредельных ему народов. Норвежский учёный Мавинкель, занимавшийся исследованием так называемых царских псалмов, выражал убеждение в том, что эти псалмы имеют культовую основу и могут служить основанием для реконструкции древнеизраильского культа. Примечание. К царским псалмам обычно относят псалмы 2, 18, 20, 21, 45, 72, 89, 110, 132 и 145. Опираясь на обширный библейский, месопотамский, египетский материал, а также на поздние раввинистические источники, Мавинкель попытался реконструировать хронопоследование новогодних празднеств в Израиле, представлявших собой, согласно его теории, аналог вавилонского Акиту. На основе чего этот исследователь делал вывод о существовании божественного царства в израильском варианте? По мнению Умавинкеля, в Израиле, как и в Вавилоне, ритуально воспроизводилась победа Яхве над силами хаоса, над морем, утверждалось его воцарение над богами, и происходило воспоминание акта творения мира, пребывавшего под владычеством своего создателя. Ритуальная интронизация Яхве сопровождалась восклицанием: "Яхве стал царём". Далее одоравалось благословение на грядущий год, становящееся временем нового творения. После плена это празднество распалось, по мнению исследователя, на три части: Новый год, день искупления и праздник кущей. Сама идея дня Яхве, дня его эпифании, ставшая основанием надежд народа на реализацию идеального царства, имела, считает Мавинкель, культовую подоплёку Празднество воцарения Яхве знаменовало собой возвращение в ситуацию первоначального совершенства мироздания. Увторой Исаии, как и в интронизационных псалмах, Яхве восстановился царём мира, сотворённого им как своё царство. Новый порядок более или менее отчётливо описан в тождественном тому, что был в раю. Восстановление его есть возвращение к первоначальному совершенству. Круг замыкается. Последнее становится подобным первому. Всё это может рассматриваться как заключение Нового завета, возобновление Прежнего завета на Синае и завета с Давидом. Культовые действия, сопровождавшие интеринизацию Яхве, были подобны, по мнению Мавинкеля, действиям, сопровождавшим интеринизацию земного царя, воспроизводимую ежегодно. Они включали в себя ритуальную процессию, в ходе которой ковчег, как символ присутствия Божьего, вносился в храм, где торжественно провозглашалось царственное достоинство Яхве, вершащего суд над богами и народами земли. Затем происходило возобновление завета Яхве с домом Давида в лице правящего царя, который являлся решающим фактором в установлении правильных отношений между Яхве и его народом. И по мнению Мавинкеля, от царей из дома Давидова можно говорить даже как об инкарнации Бога или канале, через который божественное благословение нисходит на народ. Реконструкции Мавинкеля неоднократно подвергались справедливой критике. Исследователь Джонсон указывал на неоправданность столь решительных выводов, сделанных на основе внешних, вавилонских источников. Пап на переоценку поздних раввинистических материалов, Петтерсон на произвольность культовой интерпретации библейских текстов. Однако Джонсон не исключал культовую роль царя во время осенних празднеств в Иерусалиме, когда утверждался триумф Яхве над силами тьмы и совершалась его царская интронизация. Примечание: О теофонии Яхве как кульминации осеннего празднества писал также исследователь Вайзер, выделявший в этом празднестве идею возобновления завета между Богом и его народом, а по мнению Крауса, центральным моментом осенних празднеств, наиважнейших в монархическую эпоху, было утверждение избранничества Давида как царя и Сиона как святилище Яхвы. Царь, по мнению исследователя Джонсона, Мог выступать в роли мессии, нисходящего в подземный мир и освобождаемого Яхве от сил тьмы и смерти. Затем, провозглашённый сыном Яхве, он следовал в храм для интронизации, отмечавшей начало новой эры. Все эти действия, подчёркивает Джонсон, не являлись магическими актами, но преследовали возвышенную духовную цель. Взгляды Джонсона на культовую роль царя отражают позицию многих исследователей, принадлежащих к школе миф и ритуал, объединявшей британских и скандинавских учёных в середине XX века. Эти исследователи, проанализировав ритуальные практики различных народов Древнего Ближнего Востока и Малой Азии, включая Древний Израиль, пришли к выводу о существовании единой ближневосточной культурной модели. внутренний стержень, который составляла традиция священного царства с обожествлённым царём посредником между своими подданными и богом во главе. В своём труде, посвящённом исследованию божественного царства на древнем Ближнем Востоке, скандинавские учёные Энгель приводят многочисленные свидетельства божественности царей Египта и Месопотамии, до израильского Ханаана. А также находит в Ветхом Завете множество свидетельств, указывающих на наличие священного царства в Израиле, обнаруживая в библейских текстах, известные из вавилонского празднества Акиту мотивы искупительных страданий царя, его смерти и возвращения к жизни. Другой скандинавский исследователь Виденгрен указывал на месопотамское происхождение израильской мифологии и ритуальных практик. И в Месопотамии, и в сирийско-палестинской доизраильской, и в израильской культурах царь рассматривался как древо жизни для своего народа, восстановитель райского состояния мироздания. По мнению Виденгрена, лишь сравнительно небольшая часть древнеизраильских текстов вошла в известный нам корпус книг Ветхого Завета. Это лишь те тексты, где выражено резко отрицательное отношение к миф и ритуальной модели окружающих народов. Тексты же, отражающие мнение большинства народа, не сохранились, вследствие чего позицию этого большинства приходится реконструировать на основе лишь ряда аллюзий и полемических фрагментов. Впрочем, необходимо отметить, что выводы Видангрена и Энглеля основываются на чисто формальных, внешних критериях сходства израильской и ближневосточных религиозных моделей и нередко оказываются достаточно произвольными. Но наличие в Израиле культа подобного вавилонскому и угаритскому указывал и известный археолог и исследователь Библии Хальперн Культовыми действиями, отраженными в ряде царских псалмов, пророческих писаниях и исторических библейских текстах, воспроизводилась первоначальная победа Яхве, божественного воина, над хаосом, предваряющая его воцарение над миром. Воцарению Яхве соответствовало возобновление царственности дома Давидова. В сокрушении Давида, о котором идет речь в 132-м псалме «Ахве», Хауперн усматривает параллель с постом и ритуальным уничтожением вавилонского царя. Псалмы 93-й, а также псалмы с 96-го по 99-й относятся, по мнению этого исследователя, ко второй части празднеств, когда прославлялось воцарение Яхве. Этому соответствовало словословие Давида после торжественного принесения ковчега в Иерусалим. Первое паралепоменон, глава 16, стихи 8, 36. Идея культового служения израильского царя по образу и подобию ближневосточных правителей не утратила своей притягательности и для современных учёных. Исследователи приходящие к выводу о существовании в древнем Израиле священного царства по образу окружающих народов, Явно или имплицитно исходит из того, что библейские книги, составленные значительно позже описываемых в них событий, не могут служить аутентичным источником для реконструкции исторических и историко-религиозных реалий. Так, по мнению ряда учёных, можно говорить либо о том, что религия до пленного Израиля была неотличима от религии ханаанеев и приобрела свою уникальность лишь под влиянием пророков, либо о гетеродоксальности додевтораномического иудаизма, допускавшего весьма широкий спектр культовых практик и верований, относимых к Яхве. Примечание: В течение четырех с половиной столетий существования одного или двух израильских монархических государств 1020-586 годы до нашей эры, пишет исследователь Лэнг, основной религией в Израиле была политоистическая религия, неотличимая от религий соседних народов. Подобного мнения придерживаются и другие ученые. широкий спектр культовых практик и верований, относимых к Яхве. К указанным культам относят в частности почитание божественной пары Яхве и его Ашеры. Такой способ поклонения Яхве был хорошо известен, по крайней мере, в VIII веке до нашей эры. Оживлённую научную полемику вызвали аргументы Айзфельда в пользу легитимности вдодоэвтерономическом яхвизме детских жертвоприношений. К того же мнению придерживался Моска, говоривший о их виском ритуале детских жертвоприношений. Айзфельд ссылался при этом на законы о первородённом из книги Исход. Книга Исход, глава 13, глава 22, стих 29, глава 34, стихи 19 и 20. По его мнению, до Иоси, запретившего эту практику как языческую, Данные жертвы приношенияиименовались молк жертва приношениями и относились к Яхве. Жертвы молоху, они стали называться лишь со времён Иосии, интерпретировавшего понятие молк, являвшееся техническим термином для обозначения этих жертв приношений, как имя одного из языческих богов, и объявившего их чуждыми чистому Иехвизму. Смит в своем исследовании, посвященном проблеме истоков библейского монотеизма, помещает религиозную культуру Израиля в поле западно-семитской политоистической религии, в котором постепенно в ходе столетий сформировался израильский монотеизм, составлявший по распространенному среди исследователей мнению – особенность древнеизраильской религии, но ясно засвидетельствованные, лишь в библейских текстах VI века до нашей эры. Тем самым развенчивается библейский миф об исходящем к эпохе праотцов религиозном отделении Израиля от прочих народов. Примечание. Речь идёт в первую очередь о требовании поклонения одному лишь Яхве, как отличительном признаке древнеизраильской религии. Несомненно, что религиозные аспекты института монархии и фигуры царя всегда следует рассматривать в контексте религиозные традиции в целом. Вследствие чего вопрос о том, какой была древнеизраильская религия и как она относилась к религиям соседних народов в период становления монархии, приобретает огромное значение. Тем не менее, вопрос о времени выделения ехвизма из западно-семитского религиозного комплекса мы вынуждены оставить за скобками данной работы. Его разрешение зависит от интерпретации тем или иным исследователям археологических и письменных источников, библейских и экстрабиблейских. Впрочем, мы не видим достаточных оснований не доверять библейским текстам в том, что все данные об израильском религиозном синкретизме до монархической и монархической эпох являются свидетельствами отступничества от специфически израильской религиозной традиции. Суть этой специфики будет определена ниже. Чистота, которая хранилась лишь немногочисленным верным остатком. Смотри, например, Книги пророка Исаии, главу 10, стихи с 21 по 22, главу 37, стихи 31 и 32, книгу пророка Иеремии, главу 23, стих 3, книгу пророка Михея, главу 5, стих 7. Именно верования большинства отражаются, как известно, и археологическими данными, определённо говорящими при рассмотрении их в комплексе с библейскими текстами о многоуровневости древнеизраильской религии. Эта многоуровневость и составляла, по-видимому, тот культурно-исторический фон, на котором происходило учреждение и функционирование монархии, и который необходимо учитывать при выяснении историко-религиозной специфики этого института в Библейском Израиле.